Екатерина Воронцова «Леди и некромант» Глава первая. «Леди». А потом я полетела вниз. Перед глазами замелькали не кадры прожитой жизни, а застекленные балконы нашей многоэтажки. Смотреть на них в последние секунды жизни было тошно. И я закрыла глаза. Подумалось, что нормальный человек в подобной ситуации кричал бы. Но я леди. А леди не паникуют. Они принимают объективную реальность со смирением и внутренним достоинством. И потому я сделала единственное, что могла. Сложила руки на груди и мысленно попросила у бабушки прощения. Так и падала, и падала, и падала. В какой-то момент мне показалось, что падение мое слишком уж затянулось. Конечно, девятнадцатый этаж – это не пятый, но не настолько же. Или дело в субъективности восприятия. И жизнь все равно перед глазами не мелькает. Нет, если постараться, то многое вспоминается. Вот я в розовом воздушном платьице, в белых гольфах и белых туфельках с пряжками-бабочками стою у подъезда. Вот Васька, местный наш хулиган, не иначе как очарованный подобную красотой, швыряет в меня дохлую ворону. Вот я с воем и слезами кидаюсь за ним, а Васька убегает и хохочет. Вот бабушка моя у качает накачает головой. Леди не пристало подобное поведение. Леди переносят тяготы со смирением, и да, с внутренним достоинством. И нет, они не должны кидаться камнями, даже если обижены до глубины своей распрекрасной души. Леди подумают и найдут способ донести до обидчика всю бездну своего разочарования, а заодно сделать его немного лучше. Вот Васька с благоговейным ужасом не иначе разглядывает свой новенький велосипед, оклеенный розовыми цветочками. Цветы я вырезала весь вечер. Извела бабушкино платье из искусственного шелка. А уж о том, чего мне стоило подобраться к велосипеду, почему вдруг вспомнилось именно это? Ни похороны родителей, ни наш с бабушкой переезд, ни мой выпускной в школе, ни университет, ни знакомство с Владиславом, который с первой минуты очаровал меня, ни бабушкина смерть, Не свадьба наша, которую я порывалась отложить, но Влад проявил настойчивость. Мертвая мертвым, и теперь вот я сама мертва. Или в процессе. И все-таки субъективно там или нет, но процесс этот несколько затянулся. А ведь день сегодняшний так хорошо начинался. Солнечное утро, впервые за несколько недель. И солнечное же настроение, даже привычное ворчание Влада последние дни он был всем недоволен, не раздражало. Утренний кофе. Я живо ощутила его аромат и поморщилась. Вот не хватало мне предсмертных галлюцинаций. Нет, кофе был определенно хорош, а Влад? Встретимся вечером, дорогая. Холодные губы скользнули по щеке. Интересно, знал ли он, что не вернется? Нет, пожалуй, вопрос следовало сформулировать иначе. Собирался ли он возвращаться или где-то в какой-нибудь маленькой гостинице, из тех, которыми он в обычной жизни брезговал, Влада ждал скромный чемоданчик совсем необходимым. С парой-тройкой паспортов, белыми сорочками он предпочитал батистовые с небольшим содержанием шелка. Нессессером, подаренным мною на первую годовщину, бельем, что еще положено брать с собой, убегая от прошлой жизни. А все-таки, может, я уже упала? Лежу себе на асфальте? Зрелище совершенно неэстетичное. Будь моя воля, я бы выбрала иной способ самоубийства. Впрочем, ни о каком самоубийстве речи не идет. Хотя не сомневаюсь, что дело будет представлено именно так. Да, день был хорош. Мелкие бытовые хлопоты, косметолог и парикмахер. Мне хотелось сделать Владу сюрприз. Но следует признать, у него получилось лучше. В дверь позвонили в четверть восьмого. Признаться, я уже начинала волноваться. Влад никогда не опаздывал к ужину и не забывал о датах. А сегодня было пять лет со дня нашей свадьбы. Юбилей. Достойный накрахмаленной скатерти, фамильного серебра и английского фарфора, которым Влад особо гордился. Хотя не сказать, чтобы фарфор этот был вовсе эксклюзивен. Впрочем, неважно. Главное, я ждала его. Новая стрижка, новое платье. Золотые серьги, подаренные им к первой годовщине. Браслет, подарок ко второй. Клач. Клач был при мне. Удивительно, как это я умудрилась не выронить его. Не знаю, чудо не иначе. Жаль, что столь бессмысленное. В общем, дверь я открыла, ожидая увидеть Влада с обычным для него букетом роз. Вообще-то я предпочитала хризантемы, но Влад полагал их недостаточно элегантными для своей супруги, а я не возражала. Стоит ли рушить семейное счастье ради глупых мелочей? Важны ведь не цветы, важно внимание. И очередное украшение я бы приняла с радостью, искренней, М -м почти искренней. Все-таки вкусы наши несколько отличались. Влад предпочитал вещи массивные, броские. Изрядной стоимости. Добрый день, Оливия. Макс, партнер Влада, явился без цветов и что куда хуже, без приглашения. Впрочем, уже вечер. Влад дома. Макс отстранил меня и вошел, а за ним еще двое. Им я представлена не была, как и они мне. И признаюсь, данное обстоятельство нисколько меня не огорчало. Вид у господ был не самый располагающий. Нет, какая неожиданность, надо же! Макс заглянул в гостиную. В столовой остановился, присвистнул. Очаровательно! Как это у тебя выходит-то? Он наклонился к свече и задул ее: Что не ужин, то званый. Влада, значит, ждешь? Да, подождем вместе, ты не возражаешь. И не дожидаясь приглашения, уселся на Владово место. А. Присаживайся, дорогая, не пропадать же ужину. К слову, всегда восхищался твоими талантами. Он поднял крышку с серебряного подноса. Мало и вкусно, и красиво. Моя так не умеет. Она вообще ничего не умеет, дура полная. А ты присаживайся, Ливи. Не голодна, нет? Что происходит? Признаюсь, в тот момент я не испугалась. Все-таки Макс всегда отличался некоторой вольностью манер. Куда больше меня расстроил соус, пролитый им на скатерть. Соус этот отстирывался плохо. А сдавать тончайшее полотно в химчистку... Какие же глупости меня волновали. Что происходит? Интересный вопрос, Ливи. Очень интересный. Макс крутанул вилку. А взял для рыбы. Рыбу я пока не ставила в духовку. Ее слишком легко передержать, а холодная она напрочь теряет вкус. Если вкратце, то супруг твой, скотина этакая, вздумал меня кинуть. Макс сунул палец в соусницу и облизал. Очаровательно. Слушай, что ты туда добавляешь? Мой повар вроде тот же делает, а не так выходит. Шалфей? Шалфей? А это что за... Впрочем, неважно. Я ему передам. — Влад? — Сволочь он. Но... Думалось, с мозгами. Он ведь не только меня кинул. Ладно, я бы с ним по-свойски разобрался. Квартиркой бы взял, или вот... Ты мне всегда была симпатична. Эта симпатия проскальзывала в пошлых шутках. В случайных, вроде бы, прикосновениях, которые я терпела ради Влада. Во взглядах долгих, оценивающих. И ради этой симпатии я пришел сам. Макс отложил вилку. В отличие от моей Аленки, ты же не дура. Нет, была бы дурой. Все бы поверили, что ты ничего не знаешь. Я действительно ничего не знаю. Он кривовато усмехнулся и щеку поскреб. Влад регулярно посещал салон. И маникюр делал, и педикюр, и корректировал линию бровей. И это не казалось смешным, напротив. Мне импонировало его стремление к совершенству, хотя до недавнего времени он и без того казался мне совершенным. Макс вот дело иное. кряжестый и какой-то неуютный. Дорогие костюмы лишь подчеркивали некоторую непропорциональность фигуры. Слишком короткая шея, галстук с винзорским узлом на такое не смотрится. Слишком длинные руки, ему пошли бы рубашки с удлиненными манжетами. Маникюр? Вряд ли он знал, что это такое. Руки были неухоженные, с кривоватыми пальцами и пожелтевшими ногтями. Макс имел отвратительную привычку эти самые ногти грызть. И сейчас, засунув мизинец в рот, с наслаждением его обсасывал. Никогда не думала, откуда взялось это богатство. Он кивнул на стол. Я пожала плечами. Почему же не думала? Думала, но Влад – успешный бизнесмен. Занимается строительством. Максу ли не знать, если он совладелец фирмы? Он сплюнул, вытер рот ладонью. «И ты эту сказочку скушала и не подавилась?» Выходит, прав Владик. «Даже самая умная баба дура еще та. не Ливи, фирмочка-то наша имеется. Да только трепыхается она, что карась на удочке. Того и гляди, подохнет. Да и...» Подохло бы, если бы не добрые люди, которые решили помочь в обмен на небольшую услугу. И Владик твой, заметь, добровольно на это дело подписался. Макс вытащил пачку сигарет. Курил он прямо в столовой. И от запаха дешевого табака, а Влад предпочитал сигареты и пороку предавался в курительной комнате, у меня заломило виски. Не кривись, Ливи, я понимаю, что тебе не шибко симпатичен. Ты у нас, дамочка, с гонором, на кривой казе не подъедешь. Влад любит вещички с переподвыпердом. Макс выпустил струйку дыма и провел серебряным ножом по тарелке. Чтоб никак у всех, он же ж особенный и избранный, дерьмо собачье. И ты, Ливи, ныне в дерьме. Муженек твой деньги у людей взял, а вернуть не вернул. Большие деньги, Ливи, очень большие деньги. Я сглотнула. Я не была дурой. Точнее, полагала, что не была. Но если Макс говорит, что... Господи! Да я могла бы и сама понять. Раньше могла бы. Но я предпочла не лезть во Владовые дела. Еще когда мы только поженились, я пыталась интересоваться. Однако всякий раз Влад меня останавливал. Мое дело дом, а уж он позаботится о прочем. И меня это устраивало. А теперь получается... Получается, что через фирму отмывали деньги. Чьи? Ясное дело, не от продажи маргариток полученные. И сумма была настолько большой, что Влад не устоял перед искушением. И когда деньги поступили на счет фирмы, он не перевел их подставной, но отправил куда? Куда-нибудь в офшорную зону. Я не знаю, где он может быть. Вижу, дошло. Макс вздохнул. И знаешь, Ливи, я почти готов поверить. Поверь. Ушел. Просто ушел. Собрался, поцеловал меня в щеку, пожелал хорошего дня и ушел. Я бы поверил. Только, дорогая, дело ведь не во мне. Те ребята — это представители клиента. Законные, так сказать. И им нужно убедиться. Я дам все? «Отдашь!» Макс поднялся и вытер руки салфеткой. «Конечно, отдашь, дорогая. У тебя нет иного выхода. Но этого будет мало. Дело не столько в деньгах. Этого убогого найдут рано или поздно. Дело в принципе. Ни у кого не должно и мыслишки поганой зародиться, что такой финт пройдет. А потому... Извини, Оливия. И вот я падаю, падаю и никак не упаду» и, устав от непрекращающегося падения, я раскрыла глаза. Падение тут же прекратилось.